Доспехи Ахилла Сгорало ахилово тело, ахейцы горевали по своему герою. Тут из волн морских выступила Фетида и заплакала вместе со всеми. Состоялись погребальные игры, победители получили награды из обширного собрания Ахилловых сокровищ. Вслед за последним забегом Фетида обратилась к старшим грекам. Величайшую награду лишь предстоит вручить: щит, нагрудную пластину, поножи и шлем сотворенный Гефестом для Ахила, мечи Копье отца его Пелея. Лишь храбрейший и лучший, достоин этих великих предметов из тех, кто сражался за тело моего возлюбленного сына и добыл его. Кто заслужил награды больше прочих? Предоставлю решать вам. Все невольно поворотились к двоим, к Аяксу и Одисею. Эти воины бились в самой гуще сражения за тело павшего Ахила. Аякс встал. «Пусть судьями будут цари Микен, Крита и Пилоса», — молвил он. Одиссей глянул на Агамемнона и Доминея, и Нестора и кивнул. «Превосходный выбор!» — сказал он. «Мы согласны!» — проговорил Агамемнон. Но Нестор вскинул руку. «Нет, владыка, я не согласен, и ты не соглашался бы, равно как и царь и Доминей. Непосильное это бремя!» Как тут выбрать между двумя мужами, Каких любим мы и ценим столь высоко? Награда слишком велика. Чья б не взяла в нашем голосовании, Обретет он в свое владение Ценнейшее сокровище на всем белом свете. Кто б не проиграл, вскипит от ярости. Нас неизбежно возненавидят и на нас обидятся. Нет, Одиссей! Вольно ж пожимать плечами, но, думаю, я кое-что смыслю в природе людской. Ты забыл сокрушительное безумие, вспыхнувшее, когда Ахилл и царь людей боролись за свои награды — Хрисииду и Брисеиду? Поворотились они к Фетиде за советом, но та исчезла. Никто не заметил, как она удалилась, но среди них ее теперь не было. Агамемнон вздохнул. — И что ж ты предлагаешь? — спросил он Нестора. Она завещала доспехи и выдвинула условия завещания. — Не нам бы лучше решать, — ответил Нестор. — А чего б не спросить троянцев? — Что? — У нас тут навалом пленников. У них были все возможности оценить отвагу и силу наших бойцов. Наверняка же лучший способ определить ценнейшего из нас — спросить у врага, кого более всех боялись они встретить на поле сражения. Агамемнон улыбнулся. Гениально! Так тому и быть! Когда троянские военнопленные объявили, что самым устрашающим противником считают Одиссея, греки застонали в один голос. Все опасались, что Аяксу проигрыш дастся болезненнее. И не ошиблись, Аякс взорвался мгновенной возмущенной яростью. — Да вы смеетесь надо мною! — Одиссей? — Воин, превосходящий меня? — Как вообще можно в такое поверить? — Вы что, не видели, как я бился за тело Ахилла? Я положил десяток троянцев! Одиссей влез, чтобы высвободить труп, не спорю с этим. Но лишь после того, как я устроил ему такую безопасную возможность. Он же болтун, да и только, плут и хитрован, не воин он. Он трус, хорек и крыса, и сопливый пес. Похоже, я всевозможное животное, Аякс. Сказал Одиссей с улыбкой. Но, по-моему, сражаться я умею. Помнится, я победил в рукопашном бою на погребальных играх по патроклу. Помнится, убил я на своем веку более чем достаточно троянцев. Вот вам двурушник Одиссей во всей своей красе. Согласно гумеру, Ахил тогда вмешался и не дал двум ценнейшим ахейским воинам порвать друг друга в клочья. Тот поединок объявили ничьей. «Ты даже плыть сюда не хотел!» — орал Аякс. «Мы все знаем, как ты прикидывался сумасшедшим, чтобы выкрутиться и не исполнять клятвы, если бы поломет не разглядел твою уловку! А, ну и да!» Мы все знаем, кто подставил Паломеда, правда? Мы все знаем, кто зарыл золото у его шатра, чтобы Паламеда забрали за... Батюшки, Аякс! И ты обвиняешь меня в том, что я болтун. Кто рыскал по морям столько месяцев в поисках Ахила? Нашел бы ты его, распознал, уговорил воевать за нас? Позволю сомниться. Ты крупный парень, Аякс, и очень сильный. Но самая ли великая наша ценность? Не уверен. Одиссеева улыбчивая скромность добила Аякса. Он сердито удалился, оставив по себе ошеломленное и печальное молчание. — Ох ты ж! — промолвил Одиссей. — Какая жалость! Аякс мне всегда нравился, сами знаете. «Эврилох зайдет забрать доспехи ко мне на корабль. Увидимся за ужином, да?» А я с тем временем вернулся к себе в шатер, убежденный, что его умышленно унизили и оскорбили. И так уж взбесился он от яростной зависти, что проснулся ночью в безумии своем уверенный, что Агамемнон, Менелай и Одиссей — враги ему, прокрался по лагерю, чтобы поджечь их корабли. Добравшись до ставки ненавистников своих, он в буйстве кровавой резни заколол и их самих, и их свиты. Пришел в себя Аякс в загоне для скота. Его окружали дохлые овцы, глотки перерезаны, реки крови. Обескураженный безумием, охватившим его, и устрашенный тем, до чего близок оказался он к убийству тех, То был ему дороже всех, Аякс убрел в отдаленный угол морского берега, воткнул меч серебряный меч гектора в песок и бросился на него. Второй формальный поединок тот, что состоялся между гектором и Аяксом первый незавершенная стычка между Парисом и Минилаем, закончился церемонным обменом между участниками, как вы помните. Аякс вручил Гектору свой боевой пояс, а Гектор Аяксу свой меч, которому суждено было стать орудием самоубийства Аякса. Пояс же Гектор носил со дня поединка, и вот им-то Ахил привязал труп Гектора к своей колеснице и жестоко таскал его в пыли. Эти доблестные знаки внимания стали символами главных ужасов и трагедий той войны. Первый доспех Ахилла, тот самый, в котором сражался Патрокол, чудесный второй доспех, выкованный Гефестом, боевой пояс Аякса и меч Гектора. Все они словно заговорены на беду. История Трои ясное дело полнится проклятиями. И эти символы рождают понимание, все, так или иначе относящееся к открытой войне, по самой природе своей. Проклято. Тело Аякса обнаружила Текмесса, пленная фригийская царевна, с которой Аякс жил и которая родила ему сына Эврисака. Мальчика назвали в честь великого щита Аякса. Эврисак вырос и стал владыкой Соломина. Софокл написал о нем пьесу, но она до нас не дошла. Его трагедия «Аякс» же существует. Ее время от времени ставят на сцене, переводят и адаптируют. Увидев жуткую рану, из которой вывалились внутренности Аякса, она сняла с себя одежду, чтобы скрыть это зрелище. Узнав о столь жалкой гибели своего любимого Исполина, все греки стали безутешны. Одиссея, казалось, тоже это потрясло, и он на всех углах твердил, что с радостью уступил бы Аяксу доспехи, если б знал, что бедняга примет все это так близко к сердцу. Впрочем, стоит отметить, что сожалений его на то, чтобы предложить доспехи Тикмесси и Эврисаку, не хватило. Возможно, он уже прикинул, что амуниция понадобится ему для грядущих грандиозных дел. Агамемнон и Менелай постановили, что самоубийство, сколь трагическим бы ни было оно, все же нельзя считать воинской смертью. Не предполагается тут ни омовения, ни великого костра, ни церемониального сожжения. Согласно законам, по которым все жили и сражались, тело следует оставить на открытом месте. От мысли, что дикие псы станут рвать труп, единокровный брат Аякса Тевкар пришел в ужас и учинил такую бурю гнева в войске, что Атридом пришлось уступить. Ахейцы пылко любили Аякса, а также не стоит забывать, что он был двоюродным братом Ахиллу. Оба они приходились внуками Эаку, у которого было двое сыновей, Теламон и Пилей, как вы помните. А вы помните. Вот так Аякс Теламонит, Аякс Великий, был погребен со всеми почестями. Его обугленные кости запечатали в золотой саркофаг и предали земле под великим курганом на берегу реки Симос при Ритее, где многие сотни лет могила пока не смыло ее море, оставалось излюбленным местом паломничества со всего Средиземноморского мира. Если верить историку и географу Страбону, Марк Антоний украл статую Аякса с его могилы и подарил ее Клеопатре. Павсаний же запечатлел встречу с неким мизийцем, сообщившим ему, что когда могилу смыло, Среди сохраненных костей Аякса были его коленные чашечки размером с диск для юношеского пентатлона. Мы чтим всевозможные разновидности бесстрашия и подвигов. Золотая слава Ахилла чудесна, однако беззаветная преданность, неутомимая отвага и исполинская стойкость Аякса не менее достойны восхищения.